болезнь. Фёдор Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую ночь видит её во сне. И всегда деревню, где он у меня гостил. Сплю на сенавале у тебя. И подходят какие-то люди. Тих подходят и поджигают сенавал. Я вскакиваю, окружённый огнём, не вырваться, вокруг ничего, кроме огня. Я, брат, бром принимал. Не помогает. Шалепин всё худел. Когда я к нему пришёл, он лежал в постели. Потом сел и стал одеваться, напевая из Бориса Годунова. Меня поразила худоба его ног. Хотел устроить мой юбилей, пятидесятилетие моей артистической деятельности. Хотели устроить теперь, но я не согласился ускорить празднество, так как по-настоящему остался еще год. И я всегда был честным артистом, понимаешь, честным артистом. Голоса у меня еще хватит. В глазах его была усталость, и они глубоко сидели в орбитах. Были в них и какая-то мольба, и скупость старика. Он хотел шутить, но тот же впадал в уныние. От ты не боялся, Константин, народа. А я боялся всегда. Восторженных похвал пройдёт минутный шум. Ничего, вот отпою, тогда начну жить. Ты особенный человек, Константин. Я всегда удивлялся твоей расточительности. Хорошо мы жили у тебя в деревне. Да, согласился я. И вот минулось И я как-то не заметил, как всё это прошло. Всегда думал, вот перестану петь, начну жить и с тобой поеду на озеро ловить рыбу. В Эстонии хотел купить озеро и куплю. Ещё года 2 попою и шабаш. Это вот грипп мне помешал. У меня после него какой-то камень лёг на грудь. Что-то тут не свободно. Это, наверное, нервы у тебя. Шалепин пристально посмотрел на меня. Ты как находишь? Я изменился? Несколько, солгал я. Как был, так и есть. Разве? А я похудел. Это хорошо для сцены. Помнишь, вы дразнили меня с Серовым, что у меня живот растёт? Я приходил в отчаянии. А теперь смотри, никакого живота. И он встал передо мной, вытянувшись. Его могучий костяк был как бы обтянут кожей. Это был больной человек. Мне бы хотелось выпить рюмку водки и закусить селёдкой. Просто селёдкой с луком. Не дают. Куришь, что ты не куришь? Мне нельзя, задыхаюсь. Ты знаешь ли, я жалею, что нет твоего доктора, как его, Лазарева. Вот был здоровенный человек. Помнишь, как он крикнул на меня, мол, чать, я магистр наук, если я вам говорю, что не болит у вас горло, то, значит, не болит. И ведь верно, я по звуку слышу, все-таки были у нас хорошие доктора. Но ведь был чудак, помнишь, любил тебя, на тебя не кричал. Савву Ивановича Мамонтова я вспоминаю. Не будь саво, пожалуй, я бы не сделал того, что я сделал. Он ведь понимал. Ты знаешь ли, я любил только одного артист Мазини. Меня поражало какое чувство в нём, голос. Небесный голос. И сам он был брат, парень хороший. В 80 лет женился. И какая женщина, молодая, красавица, я её видал. «Любила его. А ты знаешь, в жизни он, кажется, был бабник. А ты, Федя, никогда бабником не был?» В его глазах вдруг показалось веселье. Прежний Федя взглянул на меня. Он рассмеялся. И так же внезапно лицо его омрачилось. Он глубоко о чем-то задумался и как бы отряхивал рукой несуществующие крошки со скатерти. «Скажи мне...» — спросил он после паузы. — Юрий Сахновский жив или нет? — Нет, давно умер. Я от кого-то слышал, уж не помню. Во время московского голода похудел, как спичка, а потом, как разрешили торговлю и вино, его в неделю опять всего раздуло. Отчего он умер? Я слышал от ожирения сердца. Какие все болезни! Сахар, ожирение сердца. А твой Кузнецов жив? Нет, тоже умер. Это от чего? Он же был здоровенный парень. На рыбной ловле, говорят, простудился. Я в сущности не знаю, за что на меня Серов обиделся. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Я спрашивал, он молчал. Непонятно. Как-то на меня все обижаются. Должно быть, характер у меня скверный. Режиссёры все обижаются, режиссёры тоже. Их ведь прежде не было, а потом вдруг столько появилось. И все ерунду гуляют по постановки. Они же ничего не понимают. Вот ставили фильм Дон Кихот. Я в этом деле не понимаю и послушно делал всё, что мне говорили. А я бы сделал по-другому. Помнишь, когда я пел Алаферна, ты мне показал фотографии с сирийских пресек? как там пьет из чашки какой-то ассирийский воин. Я так и сделал. Надо, чтобы артист был. Ну, тро артиста. А теперь артистов делают. Ну-ка, пускай закажут нового шаляпина. Пускай заплатят. Не сделать. Да и денег не хватит. Говорят, что дорого я беру. А что это стоит, никто не знает. В сущности, ведь меня всегда эксплуатировали. Дурак был. Императорские театры, говорил Теликовский, не преследуют материальных целей. Но деньги-то все-таки брали. А я ему говорил, вы мне платите шесть тысяч, а у вас, когда я пою, повышенные сборы. А почему не шестьдесят? Не найдется публике заплатить столько, а тридцать, может быть, найдется. Значит, двадцать четыре-то у меня мимо рук проходили. Ты подумай, какой бы я был богатый человек. Я, конечно, теперь тоже не беден, но все же сколько же с меня содрали. Есть, брат, от чего задуматься. Ты говоришь, что я мрачен. Будешь мрачен. Федор Иванович сердился и все водил рукой по скатерти, как бы стряхивая невидимые крошки. Прожив полжизни с Шаляпиным и видя его часто, я всегда поражался его удивительному постижению каждого создаваемого образа. Он никогда не говорил заранее даже друзьям, как будет петь и играть ту или иную роль. На репетициях никогда не играл, пел в полголоса, а иногда и пропускал отдельные места. И уже только на сцене, потрясал зрителей новым гениальным воплощением и мощным тембром своего единственного голоса. С каким удивлением смотрели на него иностранные певцы. Сальвини слушал Шаляпина, и на лице его было восторженное внимание. Его смотрели и слушали с удивлением, как чудо. И он был и впрямь чудо-артист. Однажды, когда я удивлялся его исполнению, он мне сказал, «Я не знаю, в чем дело. Просто, когда пою Варлаама, я ощущаю, что я Варлам. Когда Фарлафа, что я Фарлаф. Когда Дон Кихота, что я Дон Кихот. Я просто забываю себя, вот и все. И владею собой на сцене. Я, конечно, волнуюсь, но слышу музыку, как она льет. Я никогда не смотрю на дирижёр, никогда не жду режиссёра, чтобы меня выпустил. Я выхожу сам, когда нужно. Мне не нужно указывать, когда нужно вступить. Я сам слышу. Весь оркестр слышу. Замечаю, как отстал фагот или альт. Музыку надо чувствовать. Когда я пою, то сам слушаю себя. Хочу, чтобы понравилось самому. И если я себе нравлюсь, значит, пел хорошо. Ты знаешь, я даже забываю, что пою перед публикой. Никакой тут тайны нет, хотя, пожалуй, некоторые и есть. Нужно любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть искусство. Я не был в консерватории. Пел с бродячими певчими, ходил пешком по сёлам. Узнавали, где приходской праздник, туда и шли петь. Усатов мне помог. Он учил меня ритму. Я совру, а он меня по башке нотами отбивает такт. Задармо учил. Я ему за это самовар ставил, чистил сапоги, в лавочку бегал за папиросами. Рахманинов тоже мне помог. Он серьёзный музыкант, понимает, завраться не даёт. И вы, и художники, мне тоже помогли. Только эти все знания надо в кармане иметь, а петь надо, любя, как художник, по наитию. В сущности, объяснить точно, от чего у меня выходит, как-то по-другому, чем у всех, я не могу. Артиста сделать нельзя, он сам делается. Я никогда и не думал, что буду артистом. Это как-то само собой вышло. Не зайди, певчий, с которым я убежал к отцу на праздник. Я никогда бы и не пел.